Номер 6. Низ третьего ининга. Примечание. Ининг – период игры. Низ – та его часть, в которой хозяева поля играют в нападении. В бейсболе это прежде всего значит «отбивают подачи». Для понимания отрывка следует иметь в виду, что во время ининга команды меняются ролями, а их игроки, соответственно, выполняют разные функции. Так игрок, отбивающий мяч в ходе низа, В верхней части иннинга может быть ловцом. Во втором мы сделали ран, выведший нас вперед. Примечание. Ран – пробежка по квадрату внутреннего поля после отбития мяча с занятием базы. Передо мной Лопес. От него можно ждать чего угодно. В этом сезоне он уже выбил шестерых беттеров. Примечание. Беттер – игрок команды нападения, отбивающий мяч битой, каковым и является в описываемый момент герой интерлюдии. Крепко им досталось, Лопес неуправляем. Лопес – питчер, подающий мяч игрок обороняющийся команды. Первый – бол. Примечание. Бол – неточно пущенный питчером мяч, который Беттер имеет право пропустить. Второй – близко от меня. Чувствую, как мои напрягаются на скамейке запасных. Первый – страйк. Провожаю взглядом. Примечание. Страйк в данном случае точно пущенный мяч, пропуск которого засчитывается как промах Беттера и победа Питчера. Также страйками являются ситуации, когда Беттер замахнулся, но не попал по мячу и когда не точно его отбил, как это происходит далее по тексту. Второй страйк. Мяч отлетает от биты и летит за линию фола на трибуны. Мой третий сезон в Орелс. Правда, в 64-м у меня по-настоящему не было игрового времени. Один выход на биту, один страйк-аут, всего восемь появлений в составе. Примечание. Страйк-аут, три страйка подряд, после которых Беттер временно выбывает из игры. В прошлом году сыграл в 116 матчах. Не очень-то хороший процент попаданий, но лучше, чем у Барона. А к моей игре в обороне вообще не придерешься. Четырежды получал хит бай пич Примечание. Попадание мяча в самого Беттера, которое, если оно произошло при оговоренных в правилах обстоятельствах, дает ему право на передвижение по внутреннему полю на первую базу. Я не то чтобы против, чтобы в меня попадали, но вообще так себе способ оказаться на первой базе. Следующая подача на сей раз кёрф идет прямо на меня. Примечание. Кёрф – один из видов крученой подачи. Замахиваюсь, попадаю, бегу. Вот как надо оказываться на первой. Ведем 2-1. Фанаты Ореол слишком вежливы. Они склонны бормотать, а не кричать от радости. Но редко и недовольно вопят, так что, думаю, сейчас они выражают мне поддержку. Хотя наши матчи на мемориальном стадионе проходят в относительной тишине, видно, что фанаты знают, это лето особенное. Мы творим чудеса. К матчу всех звезд мы имеем баланс игр 54-25. Я выбиваю вполне ничего, но не для команды звезд, конечно. Не попаду в нее. Видимо, это будет Фрэнк и, возможно, Брукс. Но когда-нибудь удастся и мне наверняка. Окажусь в команде всех звезд и, может, стану обладателем золотой перчатки или даже двух. Мне 22, я зарабатываю 8.000 в год и каждый день просыпаюсь с улыбкой. Это именно то, чего я хотел всю жизнь с восьмилетнего возраста. Моим героем был Уилли Мейс. Примечание. Уильям Ховард Мейс младший родился в 1931 году. Знаменитый игрок команды Giants, которая базировалась сначала в Нью-Йорке, затем в Сан-Франциско, двенадцатикратный обладатель золотой перчатки. Но когда я понял, что меня могут принять в команду высшей лиги, то подумал, надо найти свой собственный стиль, а не ловить все мячи, используя его излюбленный баскеткетч. Примечание. Английский – ловля в корзину. Прием, при котором мяч ловится не протянутыми в его сторону руками, а располагающимися близко к корпусу. Я не хотел, чтобы люди говорили, что я копирую Илли, но я вполне могу защищаться, как он, вылавливая практически все мячи. Если не поймал, будьте уверены, это хоум-ран. Примечание. Хоум-ран – ситуация, когда отбитый мяч пересекает поле в рамках линии фола и вылетает за его пределы. После матча сижу в своей машине. Додж Дарти 65-го года выпуска, купленном по сходной цене, когда в продажу начали поступать модели 66-го, и вокруг толпятся молодые ребята и просят дать автограф. И пока есть хоть один парень, ждущий, чтобы я что-то подписал, я не уезжаю. Ведь фанаты – наши настоящие боссы. Если они не будут приходить на игры, у нас не будет работы. Подписываю бейсбольные карточки, мячи, клочки, бумаги, все что угодно. И если какой-нибудь пацан спрашивает, стоит ли ему пытаться стать бейсболистом, отвечаю «Да, мечты сбываются». Я живу, этому тому доказательство. Сегодня ко мне подходит парень постарше меня. Он не просит ничего подписать. «Меня зовут Ферди Плетт, и я хочу пожать вашу руку, мистер Блэр. Вы живете настоящей жизнью, мистер». А ведь он на 6 или 7 лет старше. Впрочем, он прав, я живу по полной.